Последовало краткое совещание, после чего молодые воины разбрелись в разные стороны и скрылись. Пленнику было сказано, что он может гулять где ему угодно на этом мысе до окончания его дела. Обманчивый знак доверия, потому что на всех пунктах расставлены были часовые для дозора. Даже лодка, в которой приехал зверобой, была поставлена в безопасное место. Иракезы понимали, что пленник, сдержав слово, не был обязан больше ни к чему, и потому, вероятно, поспешит воспользоваться первым случаем к побегу. Случалось даже, что индейцы выпускали своего пленника, чтобы иметь удовольствие поймать его опять и приговорить к пытке. Зверобой, в свою очередь, решил не зевать и при первой возможности воспользоваться удобным случаем. Он понимал всю трудность этого, так как ему было известно, что стража расставлена везде и всюду. Ему ничего не стоило добраться до замка вплавь, но Гуроны без сомнения догонят его в лодке. Гуляя по мыс, он тщательно осматривал все лазейки, но не нашел ни одной пригодной для его цели. Стыд и опасения неудач в этом опасном предприятии не имели для него никакого значения потому что и после бегства он не переставал быть честным человеком. Поэтому нет ничего удивительного, если он решился теперь во что бы то ни стало ускользнуть от иракезов. Вожди, между тем, вновь открыли совещание для решения судьбы пленника. Из женщин одна сумаха имела в этом случае право подать свой голос. Молодые воины равнодушно гуляли по сторонам и терпеливо ожидали результатов совещания. Женщины с обычным хладнокровием готовили ужин, которым, во всяком случае, должен был окончиться этот день. Впрочем, две-три старушки вели между собою оживленный разговор и бросали по временам на пленника сердитые взгляды, выражавшие их недоброжелательство, а молодые девушки из-под смотрели на него восхищенными глазами. Словом посторонний наблюдатель не заметил бы здесь ничего указывавшего на важность совещания. Так продолжалось около часа. Наконец позвали зверобоя. Убиватель оленей начал Райвинук, переводя прозвище охотника на свой язык. Вожди выслушали мудрые слова и готовы держать речь. Ты, потомок людей, пришедших в эти места от стран восточных, Мы напротив дети заходящего солнца, и лицо наше обращено к великим озерам сладкой воды. Богат, может быть, и премудр восточный человек, но нет на свете страны краше той, которая лежит на западе, и мы любим обращать свои взоры на заходящее светило. Мы смотрим на восток не иначе, как с тревожным беспокойством, потому что каждый день приезжают оттуда огромные пироги с новыми белыми людьми, как будто им тесно и негде жить на своей родной стороне. Но уменьшились в числе красные люди, и нужно им пополнить свои ряды. Лучший вигвам у нас опустел после смерти своего хозяина, и еще не скоро придет пора, когда старший сын окажется способным заступить отцовское место. Вот его вдова, Дети ее, как маленькие реполовы, еще не оставили своего гнезда, и она вместе с ними нуждается в дичи для продовольствия. Твоя рука, убиватель оленей, поразила ее страшным бедствием, и на тебе, по справедливости, лежат теперь две обязанности. Одна в отношении ее детей, волосы за волосы, кровь за кровь, смерть за смерть это заповедь Маниту: Дать насущный хлеб сиротам — его вторая заповедь. Мы тебя знаем, убиватель оленей. Ты человек честный, и слова твои святы. Правды исполнен твой язык. Голова твоя не скрывается в траве, это всякий видит. И ты всегда делаешь то, что обещаешь. Любовь к правде видна во всех твоих делах. Если сделал ты зло, Сердце твое горит желанием его поправить. Итак, вот тебе сумаха, одинокая в своем вигваме, вместе с юными птенцами, просящими хлеба. А вот ружье, заряженное и приправленное. Стреляй леней, питай птенцов и скажи бедной сумахе, что она твоя жена. После этого ты будешь истинным гуроном. Сумаха найдет мужа, дети ее — отца, и племя мое — потерянного воина.